Андрей Буторин. Алфабет. Читает Мухаммед Закиров. Нет, развилка как беда. Стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближают нас разъезды? В. С. Высоцкий. Часть 1. Альфа и бета. Глава 1. Когда рушится мир, важнее для тебя нет ничего. Когда рушатся твои надежды, миру это Фиолетово. Ему параллельны людские заботы и проблемы. Он дал тебе временное пристанище под небом, а дальше ты уж как-нибудь сам. В принципе, все верно, но мне от этого было не легче. Из бетонной коробки областной администрации я вышел злым и расстроенным. Да, отказ неприятен сам по себе, но я бы его как-нибудь пережил и переживу, куда денусь. Но почему нельзя было сказать «нет» по телефону, когда я три дня назад звонил в этот долбанный отдел культуры? Ну, не сказали же. Назначили встречу, и что? Мало того, что потратил деньги за билет на автобус только в одну сторону 6 сотен, так еще и поверил во что-то, обнадежился. А в результате такой облом. И ведь начали разговор аккуратненько, так вежливо, с улыбочкой. Смотрите, мол, какая зима нынче ранняя, доснежная. Да сколько ухослужбы теперь работы, сколько затрат, а бюджет не резиновый. Вот и нам ужиматься приходится, экономить и на чем только можно. И брать сейчас нового человека в штат это даже непорядочно как-то, не поймут нас. Но взять вас нам очень хочется. Вот очень прям очень жуть как «А нет, нельзя, не сейчас». «Потом как-нибудь, может быть. Или еще когда». Ну и так далее, минут на двадцать пустопорожней болтовни. Было бы не так обидно, если бы не тратили время на унизительное оправдание и утешение, а хотя бы сейчас вели себя порядочно и сразу сказали, раз уж по телефону не смогли, прости, мол, Василий, не нужен ты нам. Вот зачем, спрашивается, приезжал, узнать, какой я весь из себя талантливый и распрекрасный так я это и сам знаю. До столичной сцены еще, конечно, не дорос. И не факт, что когда-нибудь доросту. Но у себя в городе, без сомнения, лучше и почти уверен, что и здесь, в областном центре, не оказался бы в числе последних бездарей. А то, что нашу так называемую труппу разогнали, это правильно. Каким бы я талантливым ни был, тащить все и дальше на себе уже надоело. Да и что я один могу? Если ложка дегтя портит бочку меда, то уж ложка меда даже стакан дегтя сладким не сделает. Я поймал себя на мысли, что не по делу как-то хвост распушил. Тем более, единственный слушатель моего внутреннего монолога и так всё о себе любимом знал. Всё, кроме одного. Что теперь делать? Искать работу по основной специальности, на которую сдуру угробил в универе 5 лет жизни? Только не хочу я в душном офисе штаны просиживать. К тому же забыл за последующие пять лет всё, чему меня пытались научить. Да и кому сейчас сдался не первый свежести экономиста без опыта работы, который и делать-то ничего не умеет? Да, 27 семь еще не старость, но те, кто помоложе да пошустрее, давно все тепленькие места заняли. И ладно, собственно, говорю же, не хочу». Уныло жонглируя безрадостными мыслями, я простоял на крыльце администрации довольно долго, на меня уже поглядывали из окон, да и ноги стали мерзнуть, зима и правда рано началась, в отделе культуры не соврали. Торчать тут и дальше в надежде, что работодатели опомнятся и выбегут лапзать мне руки, было глупо, куда умнее чапать к автовокзалу и возвращаться домой в опостыревшую однушку, где меня никто, увы, не ждал». Можно еще, конечно, завалиться к родителям. Те и накормят, и приголубят. Но портить им настроение не хотелось, а убедительно сыграть бодрячка даже я бы перед ними не смог. Уж мама бы точно меня в лед расколола. Как бы то ни было, билет все равно нужно было брать, и желательно на ближайший автобус. Я оглянул на часы без 23. Автобус отходит в 3.15. Если поспешу, то и перекусить в кафешке успею. Сбежав с крыльца и хрустя свежим снегом, я быстро зашагал вдоль здания негостеприимной администрации. Но стоило свернуть за угол, как я невольно сбавил шаг. До меня и в самом деле не сразу дошло, почему я это сделал. Просто вдруг почуялось здесь что-то не то. Будто звоночек в голове прозвенел. Тревожный такой «Динь-динь, а у тебя все дома?» Я остановился, посмотрел направо, куда меня подспудно и тянуло глянуть, и понял — нет, не все. Потому что, вон, того здания здесь раньше точно не было. Всего час назад, когда я шёл в администрацию, на этом месте смотрела на проспект лишь трёхэтажная школа. А теперь что за краснокирпичная семиэтажная улица? Уродище прилепилась к несчастному учебному заведению. Да и как оно могло всего за час прилепиться? Впрочем, что это я? Этот угрюмый, массивный как чугунный утюг домина, не мог быть построен не то что за час, но и за месяц. Да и кому бы вообще взбрело в голову строить такое? Еще и расположить так, что фасадом здания словно въехала в школу, А торцом выехала на проезжую часть. Я уж дышать забыл. Но когда увидел, как жёлтая маршрутка, пропуская обгонявшую её легковушку, взяла чуть правее и вот-вот должна была врезаться в угол нелепого дома, не выдержал и заорал «Тормози! Там же...» Договорить я не успел. Маршрутка вошла в красный кирпич, словно горячий нож в масло, а уже через пару мгновений вынырнула с противоположной стороны И, как ни в чём не бывало, понеслась дальше. На меня начали оглядываться. Я представил, как выгляжу со стороны, с выпученными глазами, разинутым ртом, вытянутыми дрожащими руками. Воображение у меня профессионально хорошее, и возникшая в голове картинка мне не понравилась. Я сунул руки в карманы и тронулся в путь. Но, пройдя шагов десять, не выдержал и оглянулся. Дом из красного кирпича стоял на месте. Точнее, как раз не на месте. Нечего ему там было делать совершенно. Только ему, на моё мнение, было плевать. Стоял себе и стоял, перекрыв тротуары и заступив на дорогу. И ещё одна машина, белая легковушка, протаранила кирпичные стены без видимых последствий как для себя, так и для них. А вот и бредущая по тротуару парочка вошла в стену, явно не увидев её перед собой. «Ага», — подумал я. Не увидев... Слона-то я и не приметил. Не увидеть эту красную уродливую громадину надо было еще постараться, да и то не перед самым же носом стену не заметить. Между тем парочка, продолжать держаться за руки, вышла с другой стороны здания. «Счастливые домов не замечают?» — машинально схохмел я, хотя было совсем не до смеха. Получалось так, что кроме меня никто этот дом не видел. Мало того, для остальных его не существовало вовсе — Стоп, осадил я себя. А с чего ты взял, что для тебя он реален? Ты ведь его пока не касался. Разумеется, первой мыслью было тут же пройти и потрогать дурацкое здание, но меня остановили два обстоятельства. Во-первых, было страшно. Очень, до липкого ужаса. А что, если я дотронусь до кирпичной стены и почувствую ее твердость? Это будет означать лишь одно, я сошел с ума. Во-вторых... Дом стоял на противоположной стороне проспекта, а перехода поблизости не было. Да какое там, во-вторых, вполне хватило и во-первых. Значит так, скомандовал я себе мысленно, никакого дома там нет. Это у тебя глюки от расстройства. Так что шагом марш на автобус. Я выполнил команду кругом, поправил шарф, надвинул на брови шапку и чуть ли не бегом рванул к автовокзалу. Любование несуществующим домом стоило мне того, что автобус на 3.15 помахал на прощание хвостом. Следующий отправлялся лишь в половине шестого, и теперь где-то нужно было убить два часа. Для начала я всё-таки зашёл в привокзальную кафешку и пообедал. Скорее заморил червячка, раскошелиться на полноценный обед задушила жаба, и так более тысячи за билеты отдал. А ведь я теперь безработный, пора к этому привыкать и начинать экономить. Я пожалел, что не взял с собой электронную читалку. Сидел бы, читал, и время пронеслось незаметно. Можно, конечно, с телефона почитать, но это только глаза ломать. Нормальный смартфон я лишь собирался купить, а теперь, похоже, отсобирался. Так что оставалось одно пешая прогулка на свежем воздухе. Дёшево и полезно. А куда идти, без разницы. Пошляюсь туда-сюда, лишь бы убить время. Сказано, сделано. Я шёл... И с наслаждением вдыхал морозный воздух, то и дело подставляя лицо падающим с низкого неба снежинкам. А потом вновь увидел тот самый дом из красного кирпича. Ноги привели к нему сами. Меня накрыло паникой. «Ну уж нет, хватит с меня этих глюков. Скорее назад, подальше отсюда». Но не успел сделать и шага. Как услышал вдруг «Нелепая штуковина, не так ли?» И обернулся. В от меня стоял среднего роста господин в фетровой коричневой шляпе и длина полом сером пальто с норковым воротником. На вид ему было под сорок, хотя, может, и за, я плохо с первого взгляда определяю возраст. Перехватив мой взгляд, он поднес к полям шляпы два пальца и едва заметно кивнул. Э, «Простите, вы о чем?» «Прикинулся я шлангом». «О том самом, на что вы уже второй раз приходите смотреть». В первый раз я приходил не смотреть. Машинально ляпнул я, и мужчина улыбнулся в усы. Да, у него были шикарные усы. Густые, рыжие, даже скорее темно-красные, как стена злополучного дома. Тем не менее, вы его видели и тогда, и сейчас. А вы? Вы его видите? Увы, нет. Но по рассказам наслышан, сколь несуразно он выглядит. И кто же вам об этом рассказал? В голове запульсировало. «Уходи, скорее беги отсюда. Может быть, побеседуем в более удобном месте?» «У нас ведь есть время?» Спросил усатый. «Во сколько ваш автобус?» Посмотрел он на часы. «В половине шестого». «Что ж, для начала нам этого хватит». «Ну, как вы...» Задохнулся я, потом вдруг спросил. «Чего?» «И для чего нам хватит?» «Времени для первой беседы», — невозмутимо сказал незнакомец, «которая может стать и посредней. Тут уж вам решать». Услышанное заставило меня отшатнуться и, усатый, подняв ладони, поторопился объяснить. «Нет, нет, простите, неуклюже выразился. Я имел в виду, если вы будете против дальнейших бесед, то просто сядете в автобус и уедете». Беседовать с незнакомцем мне совершенно не хотелось. Но как от него теперь отвязаться? Проще согласиться, узнать, чего он хочет, вежливо попрощаться и уехать домой, забыв о красном доме и аналогичного цвета усах. Вопрос лишь, забудет ли их обладатель обо мне. Каким-то образом он знал о моих сегодняшних перемещениях и планах, скорее всего, следил. Значит, я ему нужен. Но зачем? Почему? Потому что видел этот нелепый дом. И что? Может, я и впрямь свихнулся? Вёл себя неадекватно. Добрые люди сообщили, куда следует, этот дяденька прибыл за мной из соответствующего заведения. Вряд ли. На санитара-психлечебницы он не очень похож. Всё это пронеслось в голове с сумбурным шквалом мыслей, и я вдруг понял, что если сейчас повернусь и уйду, то они будут преследовать меня очень долго. Я имел в виду мысли, хотя не исключено, что и у сочаса товарища. Недаром же он намекнул, что про этот злополучный дом ему еще кто-то рассказывал. «Ладно», — выдохнул я. «Давайте побеседуем. Только скажите честно, вы за мной следили?» «Откровенно говоря, да. Но лишь после того, как вы увидели дом в первый раз. До того момента я и не подозревал о вашем существовании. Впрочем, давайте все же поговорим не здесь». «Обещаю, что отвечу на все ваши вопросы. Идемте же». Он повернулся и сделал шаг, но я, опомнившись, бросил ему в спину. «А куда именно вы меня хотите отвести И кто вы, собственно, такой?» «Ах, да». Остановился усатый и приподнял шляпу. Под ней блеснула лысина. «Прошу меня извинить. Мендерев, Дмитрий Иванович. Именно Мендерев, а не Мендереев». Изображая улыбку, шевельнул он усами. Хотя я тоже в некотором роде ученый. Правда, без степеней и званий. Точнее, будет сказать, исследователь. А пригласить хочу в мой, скажем так, офис. Мы арендуем тут неподалеку помещение для исследований. Совсем близко. Я даже машину не взял. Мы? Да, я не один. Но сейчас там никого нет, так что нам никто не помешает. Дмитрий Иванович замолчал, не сводя с меня взгляда. А я опять засомневался. Бес его знает этого недохимика. Сейчас заведёт меня в ближайшую подворотню, и... Я чуть не рассмеялся. И что? Ограбит? Украдёт автобусный билет? И сколько там? Едва ли тысячу сверху, до да предмет антиквариата в виде старого мобильника? Хотя, с другой стороны, он может не знать, что у меня ничего больше нет. Но про автобус же знает. Тьфу ты, что делать?» Заметив мои колебания, а это плохо, Артиз должен уметь держать лицо, Менделев полез во внутренний карман пальто, достал оттуда паспорт и протянул мне. «Держите». «Ваши сомнения мне понятны, но я хочу, чтобы вы с самого начала мне доверяли». Я смущенно хмыкнул, но паспорт взял. «А почему не, собственно, открыл?» Увидел на фото знакомые усы и лысину, пробежался взглядом по Фио, отметил, что дядька из местных, «Зафиксировал дату рождения, а Ганя ошибся, Усачу тридцать девять...» «Закрыв паспорт, я отдал его Менделеву и кивнул. Годится». «А вы не...» — покрутил тот -то ладонью. «Что?» «И мне предъявить паспорт?» «Нет, нет, я просто хотел, чтобы вы тоже представились. Надо же как-то к вам обращаться». «Как?» «Вы не все обо мне знаете?» — съерничал я, но сам же и поморщился от неудачной шутки. «Простите, зовите меня Василием». А -а -а. «Просто Василием, этого достаточно». О, «Хорошо, Василий. Идемте же, а то опоздаете и на этот автобус».